глава 5 я день третий и будь оно все проклято разбудил меня пронзительный телефонный звонок непослушными спросоья пальцами я подцепил трубку и прохрипел да в ответ послышался до противности бодрый голос гоши привет роз спишь уже нет здорово гоша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 Внешний вид плюс одна единица. «Угодило, что ли?» С чисто женским лукавством поинтересовалась власелена, и я поспешно закивал. и «Еще как угодило!» «Вот и ладно», — улыбнулась хозяйка, протягивая мне небольшой сверток. «Я тебе немного еды в дорогу собрала. Туда же кремень, труд и огниво положила. Пригодится в дороге». «И еще раз спасибо!»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 Например, трением одной сухой деревяшки, а другую, но кресалом всё как-то проще. Уложив свёрток в свою котомку, я вооружился палкой и начал прощаться с добросердечной хозяйкой. «Спасибо тебе за доброту и ласку, Власелена. Пусть в твоём доме всегда достаток будет». «А тебе удачи в дороге пожелаю, да чтоб только хорошие люди на пути встречались». В тон мне ответила Власелена, чуть подумала и добавила.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 «Пожалуй, я даже рад, что подружка Гоши все еще воюет с супостатами, обороняя от них клановый замок. Вот и пусть воюет себе на здоровье. А я пока пошастаю по округе. Может, и узнаю, чего путного». «Хрясь!» Удар дубовой палкой пришелся точно в цель. Здоровенную серую крысу отбросила в сторону и закрутила волчком. Крыса уже и не помышляла обое «Куда там?» С трудом ковыляя на трёх лапах, отвратительное создание пыталось добраться до тёмной дыры в стене. Нанести ещё один хороший удар, и грызун готов. Я поднял палку для удара, но не успел опустить руку, как в воздухе коротко свистнуло, и в крысу со шлепком врезался камень. Испустив пронзительный виск, грызун подох, а все положенные за бой очки достались тому, кто нанёс последний удар. Разъяренно обернувшись, я уставился настоящего в десяти шагах позади меня светловолосого парня, уже подбрасывающего на ладони очередной голыш Одет точно так же, как я, в одежду новичка. Только его одежда все еще рваная и без малейших признаков орнамента. Поперек пояса повязан кусок веревки. «Эй, чего творишь?» «Извини, промахнулся!» Широко улыбнувшись, развел руками светловолосый.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 Чёрт! Извернувшаяся немыслимым образом крыса таки зацепила меня мелкими, но крайне острыми клыками. И я потерял десять баллов жизни. Ладно, осталось нанести ей один короткий тычок и... Шлёп! Очередной камень вбивает крысу в землю, и она испускает дух. Ой, опять промазал! Лыбится светловолосый, не неумело строя гримасу раскаяния. Вот ведь как бывает! Бывает.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 темный джедай, нашелся. Хотя, а зачем откладывать месть? Я больше люблю горячие блюда, так сказать, с пылу с жару. Оглянувшись по сторонам, убедился, что вокруг не души. Амбар находился на самой крайней ясли, в противоположной стороне от дома Власелена. После разговора с Гошей, поняв, что сегодняшние сутки в моем полном распоряжении, я решил подождать с визитом к фролу Кубышки,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 Сказывается недостаток ловкости и неумение обращаться с этим типом оружия. Ещё удар. Крыс столь наглое моё поведение отнюдь не обрадовало, и, яростно заверещав, они ринулись к моим лодыжкам. Развернувшись, я, что есть, духу припустил к заветному ящику и успел-таки на него забраться относительно целым. Только одна гадина зацепила меня за босую пятку. Минус восемь очков жизни. Подпрыгнув, я уцепился за балку, и, достаточно легко забравшись на неё, спасибо прокачанные силе, заорал во всё горло. «Вот вам! И ещё, и ещё! На! Уровень!» Не прекращая выкрикивать всякую ерунду, я прополз по балке к противоположной стене. Разъярённые крысы последовали за мной, задирая к потолку узкие мордочки и пытаясь допрыгнуть до моих свисающих с рассохшейся балки ног. «Ещё одна готова! Вот тебе тварь! О, мешки полные!» Вот это я понимаю, Лут. Упоминание о мешках светловолосый игрок не выдержал и залетел внутрь, попав прямо в радостные объятия крысиной стаи, скопом отнявших у него почти половину жизни. Игрок заорал что-то матерное и принялся пятиться назад, отмахиваясь руками и ногами. Не дожидаясь, пока он доберется до двери, я мягко спрыгнул с балки, оказавшись у самого выхода и за спиной у темного джедая. Затем молча выскользнул наружу. Одним сильным пинком захлопнул дверь и поспешно налёг на неё всем телом, не позволяя открыться. Дверь неистово затряслась, когда Дортвидер в неё заколотился изо всех оставшихся сил. «Открой, Росгард! Открой, сук И тишина. Мёртвая.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 Отойдя шагов на 30 от амбара, я остановился у заранее примеченной канавы с относительно чистой водой. Первым делом выудил из мешка глиняную плошку и, зачерпнув воды, напился, восстановив небольшое количество жизни. Решив, что так я буду восстанавливаться слишком долго, достал два куска хлеба и употребил их по назначению. Совсем хорошо. Теперь еще пару раз напиться, и можно снова отправляться на героическую битву с крысами.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 хотя камешки не абы какие, почти одинаковые, старательно подобранные друг к другу по размеру и форме, довольно увесистые. Постарался, джедай, ничего не скажешь. Небось, половину яслей на пузе прополз. Восемь потертых медных монет. А вот это уже неплохо. Теперь я стал гордым обладателем целых двенадцати медиков. Скоро можно будет смело записываться в олигархи деревенского масштаба. Больше ничего не было, если не считать опустевшего мешка, который ничего не стоил. Я аккуратно упаковал всю добычу в свой сидор, сверху запихнул трофей с убитых крыс и с удобством, опершись спиной о ствол дерева, стал ждать продолжения банкета. Светловолосый появился минут через пять, облаченный в один только подгузник. Этаким хромающим козликом подскакал поближе и завопил. «Урод! Я из-за тебя половину опыта потерял!»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 экономия и времени, и здоровья. Хотя за счет повышенной ловкости смогу вернуться с большим шансом. Да и шанс на критический удар тоже чуток повыше стал. Вот вроде рассудил мудро, баллы распределил верно. А все равно осталось чувство неправильности. Это у меня вечно такой бзик. Всегда чем-нибудь да недоволен и во всем сомневаюсь. К тому же сейчас уже надо постепенно решать, кем быть. Определяться с будущим путем развития своего персонажа. Одно я знал точно. Быть рейнджером-стрелком я не собираюсь. Хватит с меня почившего кроссшота Так вот, размышляя на эту важную тему, я и добрел до мастерской кожевенника И сразу же прилип взглядом к аккуратной кожаной куртке, висящей на самом видном месте. Коричневый цвет, двойной ряд медных начищенных пуговок, высокий воротник и вместительные карманы.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 Ответил я и, покопавшись за пазухой, вручил кожевиннику немрежный списанный листок. — От достопочтенного Криса с улицы. — Знаю такого. Оборвал меня кожевинник и небрежным жестом бросил мне пару монет. — Вот тебе за труды. Монеты я, конечно, поймал. Два медика. — Благодарствую, почтенный! Натужно улыбаясь, процедил я. — Нет ли у тебя какого поручения ко мне? Али работы? нет коротко отрезал кожевенник и на этом наш разговор закончился поздравляем задание отнести заказ кожевеннику выполнено награда две медные монеты и сорок очков опыта ладно хотя бы опыт дали вот монет могли бы и побольше отвалить выйдя из кожевенной мастерской я застыл на месте пытаясь придумать куда направить свои боые стопы крысам не хотелось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 Не хотелось старые кости попусту натруживать, но делать нечего. С этим бормотанием старик запахнул пол и халата, повернулся ко мне спиной и посеменил к воротам. — Эй! — очнулся я и поспешно завопил. — Не ошиблись, не ошиблись, уважаемый господин! Да, шлют меня, шлют, и посылают тоже меня, и вы можете послать. тфу то есть, да, я посыльный. — Вот хорошо так как... — обрадовался старче.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 из которой я узнал, что получение данной работы возможно только в том случае, если я уже успел выполнить не менее трёх схожих по типу заданий доставки. Ясно. Потому старичок и подозвал меня. А насчёт обуви он прав. Пора что-нибудь приобрести. На пути к травнице меня обуяло любопытство. Не удержался и вскрыл свёрток. Благобечёвку было легко развязать, а никаких печатей не имелось. Внутри оказалась потрёпанная книжка с названием «Азы травничества и зельеварения». Это решило дело. Окажись, книга обычным любовным романом или сборником сказок — в Вальдире их имелось огромное количество, и каждую из этих книг можно прочесть, возникнет такое желание. Я бы немедленно отнёс посылку по назначению. Но книга обладала практической ценностью. Поэтому я решил задержаться в пути, чтобы прочесть её от корки до корки.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 Ваша сила повышается на одну единицу. Ваша выносливость повышается на одну единицу. Незаметно пришел следующий уровень. Все полученные очки я вновь вложил в силу и ловкость. Персонаж достиг четвертого уровня. В прошлый раз я покинул ясли на втором уровне. При распределении баллов я руководствовал со следующей логикой и советом Гоши.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 Выход.